Грибной супчик Где-то за недельку до приезда Алены с Робертом вдруг, как снег на голову, объявилась Ирка, причем на этот раз позвонив, а не просто откуда-то заскочив по дороге. — Ты дома? Я могу заехать? Голос ее звучал тускло, от былой звонкости не осталось и следа. Договорились прямо сразу, откладывать такую редкую гостью Катя не хотела. Тем более, что ни слуху, ни духу о ней не было вот уже как месяца три. Катя со счета сбилась. Да и о беременности Ирка вряд ли знала. Примчалась она почти через полчаса, ворвалась, почти вломилась в дверь, разгоряченная, с пылающими от мороза и заиндивевшими белыми ресницами. Но пальтишко на ней было старенькое, потертое, еще школьное, на рыбьем меху. Катя узнала его, скривилась, посмотрела на замерзшую Ирку и не сразу поняла, что с ней не так. А Ирка с порога бросилась обниматься. Видно было, что очень соскучилась. «О, Крещенская! Да ты раздалась как будто! Объемная такая!» Она отошла на два шага и оглядела подругу с ног до головы. слушай «Все понятно. Как я рада! Тебе идет!» Тут из кухни на звонок вышла Литка, выпустив в коридор восхитительный запах жарящегося лука с чесноком и поспешила в развалочку к Ирке. «Девочка моя, ну, наконец-то! Какое счастье, что пришла! Пойдем, ты как раз к обеду!» Она взяла Иркину руку и шумно задышала на нее, согревая. «Как замерзла-то! У меня грибной супчик с перловкой, как раз зимний. Сразу и согреешься. И сметанка есть. А знаешь, что на второе?» Ирка постаралась сделать заинтересованное лицо, но получилось у нее это плохо. «Голубчики! Ты любишь голубчики?» Ирка, рассеянно оглядевшись, сделала ручкой, копошащейся в дальнем углу кухни Нюрки, и села. освободив перед собой стол от Литкиного шитья. Литка с Нюркой, отгораживая себя серьезной шумовой завесой, с удвоенной силой завозились на кухне и загремели кастрюлями. Да и радио маяк орала вовсю. «Ну, рассказывай, что у тебя хорошего?» Катя прибиралась на столе, чтобы расставить тарелки. «Сядь на минутку. Я совсем ненадолго». Ирка вдруг схватила Катю за руку и насильно усадила рядом с собой. Румянец ее не прошел, мороз, видимо, тут был совсем ни при чем. Что-то ее жгло изнутри, и ни на густых черных ресницах уже растаял, и Ирка стала выглядеть не настолько беспомощной, чем когда вошла. «Ну как ты, королёва? Ирка усмехнулась, но получилось это горько, коряво. Совсем не весело. Она посмотрела в сторону кухни, но Лидка была вся в делах и на девчонок не обращала никакого внимания. А Нюрка вообще ушла собирать Лиску на прогулку. Короче, все вышло так, как я и предполагала. Она нервно сглотнула, подыскивая правильные слова. Думаю, гелий мне изменяет. Причем это не просто какой-то один случай, а... Стойкое ощущение. И вроде опыта женского совсем нет, да и жизненного тоже, зато проснулось какое-то звериное чутьё. И ничего, казалось бы, конкретного, но вот чую. Так ещё, как назло, и месячные пропали давным-давно. Но, думаю, опять гормональный сбой. У меня такое бывает. Ирка вдруг резко заморгала левым глазом, и через секунду тик... как обычно, задергал половину ее лица. Она осеклась, пытаясь справиться с этим очагом мелких конвульсий, начала гримасничать и открывать рот, чтобы попытаться остановить их, отвлечь, а потом просто схватилась за лицо и отчаянно стала его растирать. «Так усилилось за последнее время. Ужас, надоело!» «Тебе к неврологу надо сходить?» Стиками ведь можно как-то справляться, таблетками там или еще чем», попыталась приободрить Катя подругу. «Думаю, мне не к неврологу, а уже к психиатру пора. Совсем не справляюсь. Какую ночь не сплю?» «В общем, все хорошо, прекрасная маркиза. Слушай, видно было, что Ирка искала подходящие слова, чтобы сказать о чем-то очень для нее важном. Пальцы ее нервно застучали по столу, Совсем не попадая в такт песни, которая, казалось, на всю мощь, неслась из-за радиоточки. Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам, и, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором. Лучше хором, лучше хором, слышался с кухни Литкин голос под аккомпанемент детского крика. «Спой-ка с нами, перепелка, перепелочка! Раз иголка, два иголка, будет елочка! Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка! Раз словечка, два словечка, будет песенка!» Ирка, не ожидая такого активного пения с кухни, взглянула на пританцовывающую среди кастрюль Лидию Яковлевну и тихо сказала катя почти на ушко. Застукала я тут, короче, своего гелия. Всего и надо, что не вовремя зайти к нему домой. Мне его соседка открыла. Он у нее комнату снимает, недалеко от ударника, наискосок, в самом начале полянки. сказал, что дипломную будет писать, что никто не мешает, родители не зудят. Красота! Я решила завести ему котлеток из кулинарии. Завезла. Подробностей никаких нет, рассказывать нечего. Но уж поверь, Так мерзко и гадко мне все равно еще никогда не было. Она посмотрела на подругу темными, тревожными глазами. Даже на секунду показалось, что я исчезаю, расплавляюсь, до сих пор в голове постоянно жжёт, Понимаешь, он меня просто не открыл. Но я же слышала там возню, понимала, что не один. Стояла под дверью и слушала, как оплеванная. Не думала, что так тошно станет. «А как же я?» — спрашивается. «Сейчас ты понимаю, что увидела в нем больше, чем в нем было. По молодости и дурости своей. Намного больше. Ты себе даже не представляешь, сколько красивых слов было сказано за эти несколько лет. И куда вот мне теперь?» Она замолчала, отрешенно глядя перед собой застывшим взглядом чужим, внутренним. Это была уже не та Ирка Королёва, знакомая Кате с детства, и даже не просто двадцатилетняя беспечная девчонка. Перед ней сидела пожившая, снулая баба, которая уже успела всё отчаянно надоесть. Катя застыла, совершенно не понимая, что в этом случае можно ответить. В семье такое, если обсуждалось, то речь шла в основном о поживших товарищах, которые, как говорила Литка, сходили налево, загуляли немного для того, чтобы, так сказать, освежить семейные отношения. Такое сплошь и рядом. И жены, кстати, если умные, прекрасно это понимали. Репутация у большинства из тех, кто приходил в дом крещенским, была, мягко говоря, подмочена. Но в обществе относились к этому, если не с одобрением, то с пониманием. Мол, люди творческие, эмоциональные, ищущие. Им для вдохновения необходимо. А иначе как муза придет? Ее же чем-то приманить надо. Вот и приманивали, кто как может. Но тут был другой случай. Чистой воды предательство. Предательство первой любви. Такое трудно простить, казалось Ирке. Катя задумалась, а Литка уже спешила с кухни с тарелкой пахучего дымящегося супа, который аккуратно чтобы никого не обжечь, поставила перед Иркой. «Сейчас сметанки принесу. Катюля, а ты пока хлебушка нарежь». «Вот бы рассказать бабушке», — подумала Катя. «Вот бы посоветоваться. Уж она бы точно научила, что делать». Но, поймав немигающий Иркин взгляд с припущенными веками, поняла, что этот номер точно не пройдет». «Давайте, девочки, начинайте, пока не остыло». И Боньке со стола ничего не давать. Он в последнее время так обнаглел, все время клянчит, словно из голодного края. Бонька радостно оглянулся, услышав свое имя, и пошел прямиком под стол на свою исходную попрошайничью позицию. На Кате у него надежды было мало. «Ни кусочка не даст, проверено». А Ирка могла расщедриться. Тихонько так, незаметненько, что-то и подкинуть из подтишка Если, конечно, ей морду на колени положить, и тяжело вздыхать. Тогда точно должна дать. Катерина потянула носом и на минуту отвлеклась. Бабушкин грибной суп пах почему-то не супом, а летом. Ведь запахи — это воспоминания. Во всяком случае, Катя так казалась. Она водила ложкой по тарелке, вылавливая плотные кусочки грибов, спрятавшихся в перловке, а сама вспоминала духмяную, распаренную солнцем поляну. Куда они однажды вышли с папой, когда поехали за черникой в сосновые латвийские леса? Травы почти не было, только мягкий мох и высокие мачтовые сосны, светящиеся почти оранжевым, даже скорее янтарным цветом. И запах. Этот маслянистый запах был воистину чудесным. Откуда-то тянуло дымом, который, смешавшись с ароматом сосновой хвои, забродившего мёда летней листвы и трухлявых древесных веток, превратился в настоящий бальзам. Ноги утопали в мху, земля под ним была сырая и тоже восхитительно пахла крепким духом грибницы. Грибов, казалось, тут-то и быть не могло, как им пробиться сквозь плотную шубу из мха. Но нет, пролезли, продрались, просунулись, чтобы показать свои карие шляпки, молодые и упругие, пока еще не тронутые улитками. Вскрикнув по-детски, Катя стала яростно и азартно собирать их в корзинке, предназначенные для черники, совсем не для грибов. И даже Роберт, незамеченный раньше в грибной охоте, изумленно вынимал крепенькие белые из мха, улыбаясь тому, как легко, без единого усилия они отходят от гнезда, совсем без упрямства и капризов. Так, словно кто-то только что понатыкал их под соснами и спрятался в кустах, радуясь удачной шутке. Запах этого грибного леса глубоко засел тогда в девичьих мозгах, хоть с тех пор почти и не встречался. А теперь этим восхитительным супом приятно напомнила о себе. Даже Ирка, уж на что не любила в принципе есть, с удовольствием добирала последние ложки Литкиного особого супа. И несмотря на то, что Бонька тяжело вздыхала из-под стола, давать ему особо было пока нечего. «Голубчики!» торжественно объявила как конферансье Литка, ставя на подставку утятницу с плотными рядами голубцов, утонувших в томатно-сметанном соусе. «Спасибо, Лидия Яковлевна, я больше не могу, а суп был и правда очень вкусный», — поблагодарила Ирка. «Один, всего один за мое здоровье», — нашла слитка, и сопротивляться тут уже стало бессмысленно. Лидка снова ушла на кухню и запела что-то про «Глаза чайного цвета» в Торе Абадзинскому из радио. «Пусть я впадаю, пусть в сентиментальности грусть, воли моей супротив». Эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, Вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, Только не отведи глаз. Слова «супротив» и «напротив» звучали смешно, Даже по-дурацки, когда пелись с ударением На последнем слоге. Но Лидка тщательно их выговаривала, именно так, как было задумано авторами. Катя улыбнулась, а Абадзинскому было все равно. Он и не догадывался, что поет в дуэте с Лидкой. «В общем, такие дела. А я с этими мыслями уже который день ложусь и встаю. Никак не могу перестать об этом думать». Клялся, божился потом, конечно, что просто из любопытства решил попробовать и понял, что лучше меня нет. А дверь не открыл, потому что стыдно было, а мне и посоветоваться не с кем. Понять не могу, что теперь делать-то?» С тихой надеждой спросила Ирка. Катя задумалась, не очень понимая, что ответить. «Давай я с Демкой посоветуюсь, может, предложат что-то дельное?» «Ты что, дура, что ли? Что ты ему скажешь? Что меня на кого-то там променяли? Ты в своем уме? Как я буду ему потом в глаза смотреть и вообще всем?» Состояние такое мерзкое, хоть в петлю. Голос Ирки сник и потускнел. Она отодвинула тарелку с недоеденным голубцом и снова глубоко вздохнула. «Видимо, это единственный выход». Глаза ее забегали туда-сюда, она горько усмехнулась и дунула на челку так, что та на мгновение вздыбилась. Потом вновь посмотрела на подругу, теперь уже безо всякой надежды. «Не будь дурой! На нем свет клином не сошелся. Можно не говорить никому, не вопрос. Тогда просто уйди от него и никогда не возвращайся!» Катя больше ничего и придумать не могла. «А что? Это ей казалось самым правильным решением!» Ирка взглянула на нее из-под лобья и, снова заковыряв вилкой в голубцовой начинке, только и сказала зыбким голосом «Да, просто уйду. Это легче всего. Ты права». Потом к ним подсела Литка. Со своими шутками и прибаутками Ирка вроде как оживилась, положила себе еще голубчик и после чая в спокойном, Также можно сказать, благостном настроении ушла, обещав почаще заглядывать при условии, что ее накормят таким вкусным грибным супом. Теперь уже ее любимым.